А именно я. Джулио коротко ткнул большим пальцем себе в грудь. — Вопросы есть? — Вот это да! — прошептал Бородулин. Джулио не добрался не только до Воронежа, но даже и до переславского пруда. — У них там жизнь человеческая ни шиша не стоит. Шепотом отозвался боцман с пресноводной фамилией за Затулый витер «Ну, это мы еще поглядим», — хмуро подвел черту капитан второго ранга Икоткин из мелкопоместных белицких дворян. Командующий флотом в Кронштадте адмирал Самуил Карлович Грейк на представление полковника кронштадтского гарнизона Вырубова о немедленном взыскании нарушителя за самоуправство с Репой вызвал к себе на Саузигина. «Что там у вас творится?» — хмуро спросил грейк морщась от режущей боли в печени. — У меня творится. Принц окинул неприязненным взглядом насквозь пехотную фигуру Вырубова. Вырубов с притворным равнодушием созерцал заоконную пустоту. — Придется арестовать. — Не очень уверенно, — сказал грейк оглаживая ладонью ноющий бок. — До похода. — Арестовать? «Это не у меня. Это в интендантской службе творится, бог знает что ваше превосходительство», — высоким голосом сказал на Саудзиген. «Возьмем вопрос положенных по разнарядке овощных культур». Грейг тоже покосился на Вырубова. Принц беззастенчиво подрывал авторитет флота прямо на глазах у пехотных профанов. — Ладно, ладно, — сказал Грейк. — Давайте его под домашний арест до похода, я же сказал. — Вы удовлетворены, полковник? — обернулся он к Вырубову. Вырубов отошел от окна, сухо поклонился и двинулся к выходу. — Господин полковник, — остановил Вырубова принц Насов-Зигин, — у меня к вам личная просьба. «Вы уж там вашего унтера, как его?» «Ну, так вы его не бейте, пожалуйста, м?» Принц просительно заглянул полковнику в глаза. «Ну как же воевать без продовольствия?» «Ну?» Редкий русский полковник выдержит, когда ему в глаза заглядывает принц. Вырвав снова, с достоинством поклонился и покинул помещение. Ой, нехорошо, в самом деле, — сказал грек оставшись с принцем наедине. Ну, ладно, с этим покончили. Теперь вот что. Он взял со стола бумагу. Ой, да чего не люблю, когда зимний мне вдруг капитанов выпекает. Видели уже новенького? Мне вчера все было недосуг. Ну что, как он? Джулио Рената Литта, — отчетливо прочитал Грейк. Да как видите, ваше превосходительство, прищурился на Саузиген. Чего? Принц пожал плечами. Так это что, он вчера? Да ладно! Грейг широко улыбнулся. Ну, тогда ты -то его там шибко-то нет, а? Фрегат уже принял. Сколько ему годков? 25 пять? Грейг покачал головой. — Ты гляди, чтобы офицеры с него там шуток не навыкидывали. — Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, — сказал принц. — Мне доложили, что команда приняла его с распростертыми. — Да? Грейг взялся за бок обеими руками и с силою потер, заминая белое мундирское сукно. — О, понебратство, нам тоже не надо. «Ну ладно, я понял. Фуражировался ты, я вижу, капитально, так что твои выходят завтра первыми. Строимся вот здесь. Гляди!» И они склонились над картами. Пока Джулио Литто принимал командование фрегатом, русский посол на Мальте, граф Волконский, которого мы оставили с таинственной визиткой в руках, развил бешеную деятельность. Вернувшись после ночной инспекции меньших островов, Волконский занес наблюдение в толстый журнал под Софьяновым переплетом на двух крючочках. На карте исправил расстояние от Черкевы до острова Гоза, С фортом Шамбре и до залива Иль рамла куда, по преданию, высадился доверчивый Одиссей, чтобы попасть в объятия нимфы калипса провел прямую линию до единственной лагуны островка Коммина.